Глава четвертая. Убивший дракона сам должен стать драконом. От мясного белка я отказался сразу. После увиденного есть это не было ни малейшего желания. Тем более он стоил дороже всего. 15 кредитов. 15 кредитов, 15 часов труда. За сублимат, сделанный из того, чьей кости я сегодня грузил в пресс, «Спасибо, сами жрите такое мясо. Я его за бесплатно даже жрать не стану». Самая дешевая пища стоила два кредита и была подписана как сыворотка. Тоже рискованно, так что я остановился на каше за пять. Правда, ту белую массу, что мне налило из раздачка, даже при большом желании было трудно назвать кашей. «Манная и без комочков», — пробурчал я себе под нос как мы все мечтали в детстве. Набралось чуть больше половины чашки. Попробовав на вкус, убедился, что есть это можно. А взвывший желудок при виде пищи взревел так, что я выскреб все до металла за считанные секунды. С разочарованием посмотрел на аппарат, но глазеть можно сколько угодно, сытнее от этого не станет. На последний кредит налил себе воды. Вышло так же чуть больше чем полчашки. Если к безвкусной каше вопросов не было, то к мутной жижи, называемой тут водой, они имелись в избытке. Почему она отдает запахом ржавчины и металла? Почему хрустит на зубах? Что за осадок землянистого цвета? Несмотря на качество, я не унывал. Раз все вокруг пьют и до сих пор не сдохли, значит, не все так плохо. А заработавший желудок будто прибавил мне сил. Да и тело, справедливости ради, после нехитрых нагрузок начало оживать. Да, спина уже ныла, как и рука, но это была приятная боль. Она говорила о том, что мышцы вспоминают, как надо сокращаться. Интересно, сколько времени я провел в отключке, раз тело настолько одеревенело и оголодало? И была ли это отключка, или я просто ничего не помню? Может, головой стукнулся? План потихоньку вырисовывался, так что вторую часть смены я отпахался еще большим усердием. Но все равно смог заработать лишь семь кредитов. Обиднее всего было за последние тележки. Пресс уже мигнул зеленым, когда я вывалил на него очередную кучу костей, но сканер кредит не начислил, потому что смена закончилась. И получилось так, что последний час я проработал вообще бесплатно. — Несправедливо. Ведь этот час был самым тяжелым, сил совсем не осталось. После окончания смены половина побрела в столовую, остальные сразу на выход. Я присоединился к первым, и все имеющиеся кредиты вновь потратил на кашу и воду. В этот раз действовал умнее. Оторвал кусок свитера, обмонтал им кран, соорудив атаки импровизированный фильтр. Вода от этого не стала сильно вкуснее, но хотя бы осадка на дне больше не было. Наевшись и напившись, если можно вообще применять подобные слова к местным порциям, я направился на выход. Снял и повесил в шкафчик костюм с перчатками, после чего вернул маску. Проверяющий тщательно прощупал мою одежду, снял обувь, и потряс и даже заглянул мне в рот, чтобы я не унес ничего ценного. На мой вопрос, за что тут так трясуется, чтобы я хоть знал, что стоит воровать, он не ответил. Выйдя из цехового ангара, побрел в сторону жил модулей. Тело мечтало лишь о том, чтобы принять горизонтальное положение и вырубиться. Но умом я понимал, что сейчас это для меня слишком большая роскошь. Пройдя половину пути, остановился возле небольшой горы мусора, перегородившей узкий проход между домами. Селся прямо тут. Стянул один ботинок и вытащил стельку, вернее, то, что от нее осталось. Повозился, чтобы достать кость толщиной с палец. Пришлось пробить ей подошву, чтобы она нормально уместилась, и прикрыть стелькой. Теперь у меня дыра в ботинке, зато острая кость в руке. Осмотрев вынесенную контрабанду, принялся скоблить ей по шершавой каменной плите, на которой сидел. Костяшка была небольшой, аккурат в ладонь умещалась. Похоже, тот, кто рубил мясо, ударил наискось, отчего один край получился скошенным. Вот его я сейчас и затачивал. «Эй, выродок, это мое место! А ну, пошёл отсюда!» — послышался гневный крик со второго этажа. Подняв голову, увидел недовольную морщинистую рожу в обрамлении клочков седых волос. Еще не старик, но уже близко к этому званию. Мужик гневно смотрел то на меня, то на кучу мусора». Проследив за его взглядом, я увидел там примитивную клетку из металлических прутьев, прикрытую ворохом вонючей ветоши. В центре валялся жирный, дохлый таракан, а дверца поддерживалась хлипкой конструкцией из прутьев и проволоки. — Айо, место! — повторил мужик. — Крыса моя! — Нет там никакой крысы. Я продолжил методично затачивать костяшку. — И не будет! Ты же ее спугнул! Да ну брысь отсюда, пока смотрителя не позвал говнюк мелкий! Оставшись удовлетворенным остротой, я медленно поднялся, пряча кость в карман. Посмотрел на старика, тот в ответ зачем-то попытался в меня плюнуть, но промахнулся. Ударом ноги я вышиб поддерживающую конструкцию, а сама клетка полетела куда-то вглубь переулка. Поди доберись туда теперь через весь этот мусор». «Ах ты скотина! Тварь! Выродок! А ну стой! Я сейчас...» Голова исчезла, а голос теперь доносился откуда-то из глубины дома. Пожав плечами, я направился к жилмодулю. Пока он там спустится, пока найдет меня в толпе таких же оборванцев... Удачи ему! Нечего было плеваться. Сдалась мне его крыса. В жилмодуль я вошел одним из последних. Большинство уже разлеглось по своим койкам, но в дальнем конце была какая-то возня. Я заметил пятерку прихвостней местного воротилы, которые пинали кого-то, лежащего на земле. Один из них мельком оглянул барак и увидел меня. «Эй, лихой! Тут свежак вернулся!» Все тут же выпрямились и уставились на меня. Я же не отводил взгляд от двух бедолаг, корчившихся на полу в луже красного. «Эй, сюда подойди!» — лениво произнес лихой. Я молча пошел вперед, расслабленно, спокойно. Остальные жильцы при этом делали вид, будто их тут нет. Никто даже не смотрел в ту сторону. Подходя ближе, я заметил навес, растянутый между трёх двухъярусных кроватей, выставленных буквой «П». Получился и таки жилой уголок, в центре которого стоял стол, а на нем еда. При виде стола у меня рот наполнился слюной. Печенье, галеты, две банки паштета, куски вяльного мяса, две пластиковых бутылки, одна с водой, другая с чем-то мутным. «Да эти твари тут пируют, пока другие пашут». И с нас еще и деньги трясут. «Где мои кредиты, сучка?» Вперед вышел лихой. Я вытянул вперёд левую руку с браслетом. Конечность под вечер начала слушаться, хоть и ныло. Пальцы двигались с трудом, зато сероватый оттенок кожи уже сошел. «Так-то, сыченыш!» — довольно сказал главарь, подходя ближе и протягивая свой браслет. В этот момент я атаковал. Взмах получился корявым, неуклюжим, но многого от меня и не требовалось. Острие прошлось по лицу ублюдка, оставив на щеке кровавый рощерк. Главарь заорал и отшатнулся, чем я и воспользовался. По-хорошему, надо было дожимать, но разумом я понимал, что шестеро на одного — плохой расклад. Потому резко отскочил, разрывая дистанцию и выставив перед собой оружие. «Назад, суки!» — взревел я бешеным голосом. «Порежу любого, кто сунется!» «Сычаныш!» Лихой с удивлением смотрел на окровавленную руку, которая до этого прижимал к щеке. «Тебе хана! Ты уже труп! кидая за точкой, иначе завали хлеборезку!» Оборвал я его. «Я уже труп! Ты сам подтвердил! Мне терять нечего! Сдохну, но вас с собой на тот свет заберу!» Все шесть раз замерли на месте, глядят то на меня, то на окровавленную кость в моей руке. «Если набросятся все разом, мне хана! Лягу третьим на пол и буду пускать кровавые пузыри вместе с этими бедолагами!» И это в лучшем случае. Дыхание сбилось, усталость навалилась с новой силой, но адреналин бил в виски, заставляя мозг работать на всю катушку. Моментально оценил урагов. Трое пошатываются, взгляд расфокусирован, остальные двигаются вальяжно, но осторожно. Похоже, вся компания уже давно квасила и останавливаться не собиралась. Проблема была в лихом. Он двигался как-то странно. Было в нем что-то нечеловеческое, и я никак не мог сообразить, что именно. Но, как я и предполагал, корабрецов среди этих тварей не нашлось. Так и стояли, молча пялись друг на друга. Я чувствовал, что первый адреналин и запал постепенно сходят на нет, а осталось снова начинает брать свое. Потому решил заговорить. «Я вас не трогаю, вы ко мне не лезете. У вас свои дела тут», — я кивнул в сторону стола с закусками. А я сам по себе. — Будем считать, что у тебя сегодня пробный день, — злобно прорычал лихой. — Можешь расслабиться. Но мы к этому разговору еще вернемся, тварь разноглазая. «Обязательно — Обязательно, — оскалился я. Отступил назад на несколько шагов. И лишь убедившись, что никто не собирается меня преследовать, повернулся и пошел в противоположный угол барака. Тот приметил свободную койку на втором ярусе и направился к ней. Глянул на своих новых соседей. Старик смотрел на меня внимательным взглядом, в котором не было и тени страха. А вторым оказался какой-то парень, сжавшийся в комочек в позе эмбриона. Сверху над стариком еще кто-то спал, но лежал спиной ко мне, так что не разглядеть. «Эй!» — я пихнул сжавшегося парня в бок. «Я ничего не видел!» — проблеял тот. «Будешь дежурить до трех ночи. Если эти твари захотят устроить мне темную, разбудишь». «Потом я буду дежурить». «Нет, не впутывай меня в свои разборки!» Парень задрожал еще сильнее. «Если я тебе помогу, они меня тоже изобьют!» «Они изобьют, а я просто прирежу!» Добавил я в шепот зловещих интонаций и поднес окровавленную кость прямо к глазам пацана. «Я псих и смертник, так что лучше делай, что говорю, и никто тебя не тронет, понятно?» П «Пожалуйста!» — промычал он. Я вздохнул. Кажется, перегнул палку. Этот совсем размазанный какой-то. Стянул с верхней койки матрас и бросил его на пол. — Вот смотри, — произнес я, — я буду спать внизу. Если что, просто толкнешь меня, никто и не заметит. Разбудишь в три, я завтра дам тебе один кредит. Договорились? — Ну, если только так, ладно. — Умничка. До трех ночи. Не забудь. Я улегся на пол. И подложил руки под голову. Кость так и не выпустил. Более того, я примотал ее к ладони куском свитера, который раньше использовал в качестве фильтра для воды. Нормально, для первого дня сойдет. Сейчас главное прийти в норму отъесться, а там уже и придумаю что-нибудь. Зря ты так? Раздался сухой голос старика. Выбора не было, буркнул я, сдержавшись от грубости. Я не про это. Я про нож. Оружие тут запрещено. За это сразу казнят. А избивать до полусмерти и ставить на счетчик, значит, можно? Я почувствовал, как в глубине души поднимается новая волна гнева. Тут и есть только одно правило. Мясо должно работать. Легко это правило соблюдает, по крайней мере, старается. Его мясо исправно работает, а потому к нему не возникает вопросов. А мясо с оружием — это риск. Смерть мяса — ущерб экономике. — И что мне делать тогда? На кулаках одному в шестерых лезть? — Не знаю, но учти, что ты пустил лихому кровь. Он теперь обязан сломать тебя, чтобы остальным не повадно было. Но если вдруг у него не получится, то он просто сдаст тебя смотрящим, получит премию, а тебя казнят. — Их всего шестеро. Почему вы это терпите? Почему не объединитесь и не проучите этих засранцев? Вас тут с полсотни. Сорок два, включая тебя. Пытались, я помню. И что? Чаще всего неудачно. Кто-то кого-то сдал, кто-то струсил в последний момент, кто-то оказался под одной крысой. В итоге вычленяют таких вот заводил, избивают, а остальные сами разбегаются. И для проигравших конец всегда один. Сгноить мясо тут не проблема. А удачные случаи бывали? Конечно. Последний раз год назад все провернули очень удачно. Подкараулили надзирающего, отдельно его подельников, потом разобрались с оставшимися. И на какое-то время в бараке даже стало тихо. А потом? А потом кто все это организовал и провернул, Понял, что теперь он самая крупная рыба в аквариуме. И вот теперь лихой, который в свое время поднял бунт, сам занял место надзирателя. — Нельзя убить дракона. Убивший дракона сам должен стать драконом, — произнес я. — Что-то вроде... Отсюда не видно, но, кажется, старик улыбнулся. — Рейн, — представился я. — Соломон. — Откуда ты, Соломон? Как попал сюда? «Далеко забрел. Родился в третьем дистрикте, в Гамме. Но когда на город напали мутанты, мы бежали через пустыши. Почти все погибли, а оставшихся схватили работорговцы. Ну и продали нас в Дельте-4. Вот с тех пор и живу тут». «Давно?» «Да сколько себя помню. Лет 50 уже, поди». «И что, до сих пор не выплатил долг? За столько лет?» Ха, Рейн, ну ты скажешь. Как будто не знаешь, как в дистриктах все устроено. Долг выплатить невозможно. Сколько у тебя сейчас? Минус полторы. Ну вот, когда доберешься до минус тысячи, попадешь в зеленый список. И как только ты в нем окажешься, к тебе начнут очень внимательно присматриваться. И как только ты накосячишь, влепят штраф. А не накосячишь, Подставят и влепят штраф, возвращая обратно в желтый список. Думаешь, тот же Лихой за этот год не смог бы выплатить долг, если бы захотел? Нет. Копить надо и выплачивать все разом, чтобы сразу идти в плюс и стать гражданином. Тогда будут призрачные шансы. Но это сложно. Ты не накопил? Я давно уже перестал на что-то надеяться и кому-то верить. Крыша есть. «Еда есть, к работе привык. Жить можно, всяко лучше, чем в пустошах стать кормом для монстров. А гражданство? Ну, какой из меня гражданин? Здесь я полезен городу, потому жив. Попытаюсь вырваться. Вернут обратно раньше, чем успею мину из затылка вытащить». Я не успел задать новый вопрос, как дверь в барак распахнулась, и с грохотом ударилась о стену. Я приподнялся на локтях и увидел, как в помещение входят люди в серых кителях и с винтовками в руках. «Быстро! Прячь за точку перешел на шепот Соломон. «Стоять! Построиться!» — послышался команды бас одного из вошедших. Все подскочили моментально, а я тем временем пытался отцепить кость, но она, как назло, присохла к ткани и никак не хотела отходить. Проблема была еще и в том, что отдирать ее приходилось левой рукой, которая до сих пор почти не слушалась. «Тебе особое приглашение надо! Встать!» — раздался голос над духом. С ужасом подняв голову, я взглядом уперся в оружие. Металлическая подложка с видимыми следами грубой сварки. К ней примотана труба, заменяющая ствол, а сбоку громоздкий неуклюжий механизм с приваренной ручкой. «Видимо, это что-то вроде патронника». Оружие, отдаленно напоминающее винтовку, явно кустарщина, собранная местными умельцами. Но выглядело оно массивно и внушительно. Спасло от казни меня то, что обращался смотритель не ко мне, а к человеку, лежащему на верхней полке. Оттуда медленно спустилась фигура, и я на мгновение увидел ее лицо. Девушка, молодая, с длинными русыми волосами, собранными в узел. Лицо со старыми кровоподтеками и уже пожелтевшими гематомами. Девчонка вышла вперед и заняла свое место. «Ты тоже глухой?» — рявкнул солдат, на этот раз обращаясь ко мне. «Встаю, встаю!» «Что в руке?» — он обратил внимание на мою ладонь, а ствол винтовки медленно повернулся в мою сторону. «Покажи!» «Это просто повязка. Поранился на работе». Я показал кусок ткани с налившей кровью. Кость я всё же сумел в последний момент спрятать под матрас. Буквально в последние секунду уложился, если бы немедлительно с девушки не успел бы. «Встрой!» — добавил он и потерял ко мне интерес. став в шеренгу, я наблюдал за происходящим. Шесть человек в кителях и с оружием, что-то вроде местной то ли армии, то ли полиции. Их называют смотрящими, как я понял. Было седьмой человек, без оружия и одежда другого кроя, более качественная, чистая и выглаженная. Да и сам он выглядел чище, ухоженней. Аккуратно постриженная бородка, короткая стрижка, лицо более естественного цвета, у большинства местных кожи имеет землянистый оттенок. Нас выстроили в две шеренги, после чего заставили вытянуть вперед руки с браслетами. Пока двое проверяли каждый браслет с помощью громоздкого планшета с чем-то вроде проводных сканеров, остальные следили за порядком. «Пять-двести», — произнес один из проверяющих. Тут же из шеренги выволокли скулящего мужичка. Одного из тех, кого легко из компании избивали прямо перед моим появлением. «Я отдам! Я все отдам!» — скулил мужчина. «Прошу вас, дайте еще время!» «Еще одного!» — безразлично скомандовал другой смотрящий. В этот момент другой мужчина из моей шеренги сорвался с места. Он стоял довольно близко от выхода, а смотрящие как раз отвлеклись. Так что шансы успеть сбежать у него были. Только вот Чистюля лениво взмахнул рукой, и беглеца оторвала от пола невидимой силой. Взмах, и мужика впечатывают в пол с таким грохотом, что я услышал треск. Были-то кости или половицы, трудно сказать. Я же с удивлением смотрел на офицера, как я про себя его обозначил. Это был телекинез? Он его не касался, между ними метров десять было. Что за чертовщина тут происходит? «Это и есть те самые способности, о которых говорил Симба?» Беглеца просканировали, сообщили цифру «шесть», после чего обоих выволокли из барака и куда-то увели. «Хрен ли замерли?» — послышалось ворчание Лихова. «Покой, живо! «Это что сейчас было?» — шепотом спросил я Соломона. «Мясо отобрали на убой. Завтра в глубину пойдут с дайверами». «Почему их?» «Красная зона». Все, что ниже трех тысяч долга — красная зона. Но на глубину забирает самых бесполезных. Эти еще довольно долго продержались. — И что там, на глубине? Их убьют? — Ты откуда свалился такой? Совсем, что ли, про глубину не знаешь? — Да так, — скомканно ответил я. Решил на этом пока прекратить расспросы. Но эта информация стала ключевой. План выработался сам собой. Осталось уточнить детали.